Лютая зима была. Солнце в рукавичках вставало. Потрескивали от мороза деревья, скалы. Вышел я из зимовья за плечом медвежье ружье бердан, да малопулька. Белок пострелять пошел. И только выбрался на взлобок, глядь, под угорчиком человек сидит в сугробе. Голову вниз, воротничишка кверху сжулился, и лыжи возле. Подошел я, гляжу, незнакомый человек. Толкать, толкать, его замерз. опрокинул покойника на бок. Он так калачом и лег, застыл. Возился я над ним изрядно, покуда в чувство его привел. Дотащил до зимовья, подкрепился он спиртом, до да пищей горячей уснул. На другой день жив-здоров. Как оклемался, говорит мне. Я, говорит, села Перевальского житель, 90 верст от сель. А сам я портной, тридцать три года отроду, роду. Герасим Ефимович Карпов. И надо было мне в Минусинске кой-какой прикладишко купить. Уряднику новый мундир я шил. В нашем селе почтарь знакомый, он каждые две недели за почтой в Минусинск на лыжах бегает. Прошу его, Христом Богом, купи приклад. Он не хочет. Пойдем, говорит, на лыжах вместе. И приклад купим, и погуляем там. наливочки попьем пивка, того-сего. Я говорю, нет, я не могу идти. Я непривычный на лыжах. Сам замучаюсь и тебя задержу. А он, пойдем да пойдем, чуть не насильно меня тянет. Я, говорит, не шибко пойду. Устанем, отдохнем, пойдем. И сунул, черт, меня пойти. За первый день шестьдесят верст прошли. Я совсем из сил выбился. А еще верст сотни две идти. На другой день ноги у меня задрыгали. Говорю ему, потише, куда ты в мах? А он, иди, иди, не отставай. К вечеру отобрал он у меня топор, спички, сухари, сказал мне, ты шоркай потихоньку по моей лыжнице, по следу, а я за горку вон зато спущусь, костер налажу, пожрать сготовлю, отдохнем там. Я поверил, отдал все, а сам потихоньку в путь. Почтарь мой живо из виду под горку скрылся, подымаюсь я на гору, вот думаю перевалю и сразу к ужину. Поднялся, глянул, а он уже на следующую гору вздымается, верст за десять от меня. Взобрался, да как, приурежет с горы. Только я его и видел. Внутрях похолодело у меня. Волосья от ужасу зашевелились. И догадался я, что почтарь меня бросил. Что неминучую смерть дал мне. Слеза меня прошибла. Как есть один. Помощи ждать неоткуда. Того, гляди, волки разорвут. И решил помирать. Попробовал спускаться, упал. Да так уж и вставать не захотел. А тут кто-то в гармошку заиграл. «Девки запели, будто бани теплые, будто пьяные олени лесом с вениками шли, а ты, отец, и спас меня». Рассказывает так, а сам горько плачет. Говорю ему, «Не горюй, я дам тебе подорожную. Укажу до ближайшей заимки дорогу, верст пятнадцать будет». Бумаги у меня, конечно, не было, а содрал большой пласт бересты белый, камень вап нашел и написал вапом так этому человеку всякую помощь оказывать. Я его от смерти спас замерзшего, лошадей давать за даром, кормить за даром, перевозить его от жителя к жителю до самого Минусинска и расписался Леонтий Бакланов, таежный волк. Наградил его всем, вывел на короткую дорогу и он ушел. Летом дознавался я, приказ мой Чилдона выполнили в аккурате потому всяк уважает меня за то, что я всю тайгу насквозь прошел, что закон тайги держу. Ну вот, теперь слушай, милый друг, дальше. После этого стал я почтаря поджидать, погубителя. Знаю, этим же путем побежит обратно, и знаю, в какое время. В конце пятых суток вышел я на пригорах, жду. Помню, под осиной встал, тихо было, а на осенний прошлогодний листок сухой халпит, шевелится, Что-то шепчет мне. Кругом бело, только лес по горам чернеет. Небо тоже белое, солнышко сквозь туман глядит. к низу путину свою правит. И час, и два я жду. Не идет почтарь. Злоба копится к нему. Прислушаюсь, прислушаюсь, кипит в грудях. А осиновый листок сухой. Колпит, шевелится. По-доброму опять, опять что-то шепчет мне. Не слушай его, отстань, твержу. Тут летучий ворон... Возьми и кряканье надо мной, почтарь. Ага, вот он.